Глава девятая. Часть первая. «Вот и настал волнующий момент, которого я так долго ждала. Мы занялись пирамидами. Если уж соблюдать точность, то занялись мы одной пирамидой. Ладно, не пирамида, а жалким курганом, больше напоминающим невысокую кучку камней. Стоит сказать правду? Думаю, что стоит». Это жалкое подобие пирамиды, хотя и представляло большой шаг вперед по сравнению с римскими мумиями и христианскими костями, не вызвало у меня никаких чувств. Увы, слишком поздно я поняла, что мне не следовало поддаваться искушению и залезать внутрь ломанной пирамиды. Эмерсон целый день был угрюмо молчалив, его тревога не укрылась от меня, но, признаться, он соизволил лишь вечером, когда мы записывали в журналы события минувшего дня какое то время мы трудились в гробовом молчании эмерсон сидел напротив меня за длинным столом в центре которого ярко светила керосиновая лампа я мирно строчила в тетради как вдруг мимо моего уха со свистом пронесся какой то предмет я быстро обернулась на стене красовалось чернильное пятно а на полу подпрыгивала ручка я перевела удивленный взгляд на дорогого супруга эмерсон остервенело дергал себя за волосы что случилось что случилось что случилось в голове свербит я все надеялся что тебе передастся мое смятение но ты как ни в чем не бывало корябала в своем журнале даже язык высунула от усердия в то время как твой супруг сходит с ума но я прекрасно чувствовала твое состояние просто не хотела навязываться возмутилась я так что тебя беспокоит помнишь ту мумию, что мы нашли в песке мне пришлось немного напрячься в песке «Да-да, припоминаю. Если не ошибаюсь, прямо на краю христианского кладбища». «Я тогда еще удивился». Эмерсон вскочил на ноги. «Ты наверняка забыла, куда ее засунула». «Разумеется, нет, Эмерсон. Кажется, я знаю, о чем ты думаешь». Мы столкнулись в дверях. «Минутку», — сказала я, тяжело дыша. «Давай не будем суетиться. Возьми лампу, а я позову Джона». С помощью Джона мы сняли мумию с верхней полки хранилища и перенесли в гостиную. Эмерсон смахнул все бумаги на пол. Ну, сдавай посмотрим. В мумии не было ничего необычного, если не считать обмоток. Полоски ткани, как правило, создают сложный рисунок из пересекающихся ромбов. Эта же мумия выглядела какой-то небрежной, словно одевалась в попыхах, да и обычный портрет отсутствовал. Табличку забрали, констатировал Эмерсон, поймав мой недоуменный взгляд. Я пригляделась к голове мумии. «Похоже, ты прав. Взгляни, здесь остатки клея и обмотки. Тебе не кажется, что их трогали?» «А вот и портрет!» — Торжествующий вскричал Эмерсон, приложив к голове мумии табличку, похищенную из лавки Абделя. На безглазую голову легла дощечка. Джон задохнулся от изумления. Портрет словно вдохнул жизнь в этот бесформенный сверток. Перед нами лежала женщина, закутанная в погребальной одежды. Ее большие прозрачные глаза, казалось, отвечали на наши изумленные взгляды с выражением легкого недоумения. В улыбке сквозила насмешка над нашим оцепенением. «Две части мозаики собраны», — сказал Эмерсон, — «недостает только гроба». «Он уничтожен», — уверенно сказала я. «Сожжен? Это мумия баронесса Эмерсон». «Видимо, так, Пибоди. Знаешь, когда в ту ночь я смотрел на горящий гроб, меня удивило, почему он так быстро сгорел, в мгновение ока». «Конечно, эти мумифицированные тела, пропитанные смолами, горят, как спички, но должно было хоть что-то остаться, кусок кости или часть амулета». «Джон!» — молодой человек подпрыгнул. Объятый ужасом, он не отрывал глаз от мумии. «Ты ведь клал ящик с этой мумией в хранилище, так? Не заметил разницы в весе по сравнению с остальными». «Этот ящик был не такой тяжелый, как другие», — пробормотал Джон. «Так что же вы промолчали?» — взвелась я. Ну, Пибоди, не надо бронить юношу. Вчерашний камердинер не привык имеет дело с гробами. Верно, прошу прощения, Джон. О, мадам. Джон осекся, издав булькающий звук. Глаза ему, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Эмерсон занес нож над грудью мумии. О, сэр, боже мой, сэр! Не хочется трогать обмотки, объяснил Эмерсон. Та ткань, что ближе к телу, все равно, наверное, спрессовалась в твердую массу. Послышался хруст разрезаемой ткани. Джон взвыл и закрыл глаза руками. «Вот стержень из синего фаянса. Где-то поблизости должен быть сердечный скоробей. Ага, есть и довольно неплохой образец — зеленый полевой шпат». «Эмерсон ищет амулеты», — пояснила я Джону. «Это такие магические предметы. Их кладут в обмотки. Этот стержень символизирует постоянство. Сердечный скоробей гарантирует, что сердце не заберут демоны». Эти два амулета почти всегда находятся в области груди. «Не надо мне об этом говорить, мадам», — взмолился Джон, плотнее прижимая руки к глазам. Эмерсон отложил нож. «Расчленять дальше нет необходимости. Наверняка здесь найдутся еще амулеты и украшения. Дамочка, похоже, была не из бедных, но, думаю, смысл уже ясен». Я кивнула. Мумия и ее снаряжение также ничем не примечательны, как и гроб. Какая досада. «Ну-ну, Джон, профессор Эмерсон закончил. Хватит строить из себя натурщика, позирующего для статуи воплощенного ужаса». Джон открыл глаза, но упорно отводил их от мумии. «Прошу прощения, мадам, это просто... Она выглядит такой настоящей». Я взяла покрывало и набросила на древние останки, оставив открытой лишь голову с портретом. Джон испустил вздох облегчения. «Спасибо, мадам». «Можно отнести ее в кладовую?» «Джон», — сурово сказал Эмерсон, — «ты никогда не станешь археологом, если будешь позволять себе сантименты». «Спасибо, сэр, но я не хочу быть археологом. Это не значит, сэр, что этот труд бесполезен, но, думаю, я для него не гожусь». «Боюсь, ты прав, Джон. Жаль, что ты не можешь брать пример с меня. Молми это всего лишь образцы, у них нет личности. Их следует изучать с холодной бесстрастностью, и ни в коем случае нельзя предаваться сентиментальности». Он протянул руку, чтобы убрать портрет, но замешкался. «Закрепи-ка его, Амелия, не то упадет и разобьется». Было бы проще положить портрет в отдельную коробку, но я не стала перечить. Пристроила дощечку на мягкой подушечке и примотала полосками ткани. Осторожно укутав мумию покрывалом, Джон поднял ее на руки. Я отправилась с ним, чтобы посветить. Сцена была достойна кисти самого Рембрандта, мрачный силуэт разрушенного монастыря, одинокий круг яркого света и мужчина, прижимающий к груди белую фигуру. Я хорошо понимала настроение Джона, но в душе отлела надежда, что свою страсть к черете он не перенесет на эту истерзанную мумию, а такая опасность существовала. Черити отнюдь не собиралась поощрять Джона, а отвергнутые влюбленные, как известно из романов, обожают предаваться страданиям по поводу своей безответной любви. И разве есть на свете любовь более безответная, чем к женщине, что скончалась почти две тысячи лет назад? Заперев хранилище, я поблагодарила Джона и отпустила его. Он нерешительно сказал. «Если вы не сочтёте это за неудобство, мадам, можно мне немного посидеть с вами и профессором?» «Конечно, Джон, вы же знаете, что мы всегда рады вашему обществу, но я думала, что вы штудируете Библию». «Ох, мадам, боюсь, мне не удастся осилить числа». «Не падайте духом, Джон». Честно говоря, я подбадривала Джона скорее по привычке. Его любовные и религиозные проблемы начали мне надоедать, да и голова была забита более неотложными делами. Проходя мимо двери Рамсеса, я заметила, что из-под нее выбивается полоска света. Странно, что он не выглянул и не спросил, чем мы занимаемся, ибо любопытство нашего отпрыска не знает границ. Я постучалась. Гаси свет, Рамсес, тебе уже давно пора в постель. Еще только полчасика, мамочка. Над чем ты там корпишь? Последовала пауза, потом неохотный ответ. Над ну, манускриптом. Ты испортишь зрение, если будешь изучать выцветшие коптские буквы при свете лампы. Хорошо полчаса, но не больше. «Спасибо! Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, Джон!» «Спокойной ночи, Рамсес!» — отозвался Джон. «Интересно, как он узнал, что вы со мной?» — задумчиво спросила я. Когда мы вернулись в гостиную, Эмерсон собирал бумаги с пола. «Какой беспорядок! Вечно ты пи и все разбросаешь!» — ворчал он. «Джон, ты мне не поможешь!» Джон поспешно бросился на подмогу. Когда бумаги вновь были разложены на столе, он с готовностью спросил. «Могу я что-нибудь еще для вас сделать, сэр?" «Нет, спасибо, Джон. Возвращайся к своей Библии. Надеюсь, чтение доставит тебе удовольствие». Джон умоляюще посмотрел на меня. «Почему бы Джону не посидеть с нами, Эмерсон? Садитесь, Джон». Он послушно сел на краешек стула, сложил руки на коленях и устремил взгляд на Эмерсона. Работать под надзором этой безмолвной статуи было невозможно, так что Эмерсон вскоре отложил перо и сказал. «Что-то ты какой-то неприкаянный сегодня, Джон, и вид у тебя нездоровый. Тебя что-то беспокоит?» «Нелепый вопрос. Неужели он ждет, что Джон поведает ему свои сокровенные секреты? Это после того, как бедняга выслушал град насмешек по поводу романтических настроений и внезапного увлечения религией? Вообще-то Эмерсон сам склонен к романтическим порывам. Уж я-то знаю, поверьте. Но на людях никогда этого не демонстрирует». Джон почесал голову. «Ну, сэр». «Юная дама, я полагаю. Брось, Джон, здесь тебе ничего не светит. Она отдала свое сердце братьям Дэвиду и Изекии, а еще и Иисусу, хотя не обязательно в этом порядке». «Эмерсон, ты ведешь себя грубо?» «Я никогда не веду себя грубо». С негодованием отрезал Эмерсон. «Я всего лишь хочу утешить Джона и помочь ему трезво взглянуть на положение вещей. Если он пожелает упорствовать в своей нелепой привязанности, никто не станет мешать. Разве я когда-нибудь ему мешал? Разве запрещал таскаться каждый вечер в эту нелепую миссию? Чем ты там занимаешься, Джон? Ну, мы разговариваем, сэр. Брата Изекия называет это часом общения». Эмерсон расплылся в едкой ухмылке. Я многозначительно кашлянула. Перехватив мой взгляд, он воздержался от комментария, а Джон продолжал. «Брат Иезекия рассказывает о своем детстве, сэр. Его мать была настоящей святой. Знаете, сэр, он не может даже подсчитать, сколько раз она истязала его розгами, выбивая из него бесов. Я рассказываю о том, что происходит здесь». «Сплетничаешь, значит?» — вопросил Эмерсон страшным голосом. Джон вздрогнул. «О, нет, сэр, я никогда не стал бы сплетничать о вас или миссис Эмерсон. Я рассказываю лишь о мелких происшествиях, да о похождениях юного господина Рамсеса. Брат Дэвид разъясняет мне писание». «А о чем говорит Черити?» — поинтересовалась я. «Она не говорит, мадам, она сидит и шьет рубашки для детей, и брата и «В общем, скук смертная», — заметил Эмерсон. «Нет, сэр, я бы не назвал наши разговоры скучными, хотя и веселыми их назвать, наверное, нельзя». «Ага». Эмерсон рассмеялся. Возможно, Амелия для этого парня еще не все потеряно. Джон, ты бы лучше проводил вечера с и работниками, совершенствуя свой арабский. Их разговоры куда веселее. Нет, сэр, я не могу. Честно говоря, сэр, я беспокоюсь за братьев. Обратившихся в их веру в последнее время стало меньше. Один из детей на днях даже швырнул вниз черети камнем. Камнем? Ты подтверждаешь мои опасения, Джон? Надо что-то предпринять. Ну, юноша, я рад, что ты облегчил душу. А теперь ступай спать. «Мы с миссис Эмерсон подумаем, что делать с миссией». Проводив Джона взглядом, Эмерсон проговорил. «Я знал, что его что-то гложет. Видишь, Амелия, немного так-то, немного сочувствия. Вот и все, что надо, чтобы добиться доверия такого простодушного парня, как Джон». «Так-то?» – переспросила я, постаравшись скрыть улыбку. «Так что ты намерен делать, Эмерсон? Надо кое-что провернуть», – ответил он твердо, но довольно туманно. Мне бы хотелось, чтобы люди сами решали свои проблемы и не ждали, когда я приду к ним на помощь. Все, Амелия, пора работать. Я послушно вернулась к своим занятиям. Вместо рисунка с изображением черепков, над которым трудилась, перед моим взором возникло видение. Женское лицо с прозрачными темными глазами и легкой, чуть насмешливой, чуть загадочной улыбкой. Ну скажите, как сосредоточиться на горшках или даже пирамидах, когда тебя как магнитом влечет к нераскрытому преступлению? Завораживала сама трудность задачи, ибо я не сомневалась, обрывочные факты не что иное, как фрагменты единой картины. Вот только нужно увидеть контуры этой картины, а дальше все пойдет как по маслу: Мумия и ящик из-под нее, портреты на украшение украшения династии, убийство, кража, поджог все это составные части единого замысла, хитроумного плана. На столе лежали списки содержимого лавки Абделя. Я осторожно подтянула листки к себе. Эмерсон и ухом не повел. Догадка явилась не яркой вспышкой озарения, но тончайшим лучиком света. Постепенно луч становился шире, высвечивая факт за фактом. Эмерсон прекратил скрипеть пером. Я подняла взгляд и увидела, что он в упор смотрит на меня. Опять, Амелия. Мне кажется, я поняла, Эмерсон. Ключ к разгадке здесь. Я протянула ему списки. Один из ключей Пибоди. У тебя новая гипотеза? «Не просто гипотеза, дорогая. Я знаю, кто убил Хамида и Абделя». «Я тоже знаю». Эмерсон улыбнулся. «Так я и думал. Ну что, опять устроим дружеское соревнование, запечатаем ответы в конвертах и вскроем после того, как все выяснится». «Дорогой мой Эмерсон, в этом нет необходимости. Я никогда не сомневалась в твоих словах. Если ты скажешь, что знал все с самого начала, я тебе поверю, правда, при условии, что ты дашь объяснение». Эмерсон задумался, но преимущества моего предложения были столь очевидны, что долго размышлять он не стал. В синих глазах мелькнули веселые искорки, и он согласно кивнул. «По рукам, моя дорогая Пибоди!» Часть вторая. Говоря, что раскрыла личность убийцы, я вовсе не лгала. Однако на этих страницах, в стороне от чужих глаз, готова признать, что кое-какие детали от меня все же ускользнули. Я ломала голову над тем, как бы заполучить нужные сведения, когда произошло примечательное событие. Речь идет о пирамиде, о нашем низеньком курганчике. Обнаружился вход в пирамиду. В другое время я пустилась бы в пляс при этой новости. Сейчас же, когда детективный жар с такой силой жег меня, лишь тихо порадовалась. Вид темной дыры, уходящей в землю, наполнил душу блаженством, и лишь рука Эмерсона, ухватившая меня за штанину, не позволила немедленно нырнуть в эту чудесную щель. Эмерсон полез в дыру первым. После недолгого отсутствия он выбрался на воздух чумазый и запыхавшийся. «Состояние отвратительное, Пибоди. Часть стен в коридорах осыпалась. Сначала надо укрепить тоннели». Он оглядел работников, пребывавших в радостном возбуждении. Один из египтян, коротышка Махамед, выскочил вперед. У Махамеда маленькие пухлые ручки, но такие умелые и ловкие, что по части плотницких дел ему нет равных. Он уже не раз укреплял подземные тоннели деревянными стойками и свое дело знал превосходно. Только будь осторожен, Махамед, предупредил Эмерсон. По-моему, осталось несколько досок от загона для ослов. Можешь начать с них, а я схожу в деревню и поищу еще. Ты мог бы послать кого-нибудь из работников, заметила я, когда мы отошли в сторону. Мог бы, согласился Эмерсон. Я с тобой. Ни минуты не сомневался, Пибоди. А потом заедем к месье до Ты читаешь мои мысли. Последний обход подозреваемых так, подозреваемых, Эмерсон, ты же сказал, что знаешь ответ. Дело куда сложнее, чем кажется. Настоящий заговор, в котором может быть замешано несколько человек. Верно. Эмерсон улыбнулся и ласково хлопнул меня по спине. А еще я намерен поговорить с миссионерами. Я ведь обещал Джону. Постой к Пибади. а где рамсес? Рамсес крутился в гуще толпы, собравшейся у входа в пирамиду. Эмерсон отвел его в сторону. Ты слышал, как я предупреждал Махамеда, чтобы тот был осторожен. Да, папочка, я только. Эмерсон ухватил чада за шиворот. Махаммед наш самый опытный плотник», — сказал он, подчеркивая каждое слово легким встряхиванием. «Но даже для него это опасная задача. Запомни, ты не должен проникать в пирамиду. Ни через этот вход, ни через любой другой. Ясно, мой мальчик?» «Да, папа». Эмерсон отпустил его. «Не хочешь пойти с нами, Рамсес?» «Нет, папа, я немного покопаю. Не волнуйтесь, со мной будет Селим». «Далеко не уходи». «Хорошо, папа?» Я не была в деревне несколько дней. Внешне она выглядела вполне обычно. У колодца толпились женщины, в тени пальм прохлаждались мужчины, на пыльной дороге валялись собаки. Вот только наше появление не вызвало непривычных радостных улыбок, нелюбезных приветствий. Даже ребятня не велась вокруг, выпрашивая бакшиш. Эмерсон прямиком направился к дому отца Гиргиса. Поначалу казалось, что священник не примет нас. Дюжий охранник, один из дьяконов, уверял, что его преподобие занят но дверь внезапно отворилась. — Ты слишком невежлив с гостями, сын мой! — проухал низкий голос. — Проси гостей войти и почтить мой дом своим присутствием! Когда мы уселись на тохте, отец Гиргис спросил, чем может служить. Эмерсон объяснил, что ему нужны доски, и священник кивнул. — Их можно найти. Надеюсь, стены не рухнули, крыша не обвалилась, а спокойствие не нарушено в этом зловещем месте. «Рушится не дома пирамида», — ответил Эмерсон. «Правда, в монастыре тоже случились неприятности, но виноваты в том вовсе не демоны, а порочные люди». Отец Гергис сочувственно покачал головой. «Я почти ожидала, что он прищелкнет языком». «Разве вам ничего не известно?» — упорствовал Эмерсон. «О том, что в наше жилище вломились, о том, как напали на нашего сына...» «Очень неприятно». «Неприятно не то слово. Убийство, пожар в миссии — не слишком ли много неприятностей, святой отец?» Несмотря на то, что лицо священника находилось в полумраке, я разглядела, как вспыхнули его глаза. «Все это случилось после прихода иродов. До их появления у нас не было никаких неприятностей». «Ну, не они же устроили пожар сами у себя», — возразил Эмерсон, — «и не они и проникли в наш дом». «Вы думаете, это кто-то из моей паствы? Говорю, вам во всем виноваты ироды. Они должны уйти». Это была провокация, святой отец. Я прошу вас не поддаваться на нее. Вы считаете меня глупцом? С горечью спросил отец Киргис. В этой стране нас держат за рабов и терпит лишь до тех пор, пока мы ведем себя смирно. Если бы я поднял руку на иродов, то наша деревня была бы обречена на гибель. И я вынуждена была с ним согласиться. Священник встал. Не пытайтесь обвинить меня в злодеяниях. Повторяю еще раз. Ответы на свои вопросы ищите у иродов. Сами выясняйте, что это за люди. Они должны уйти отсюда. Невозможно яснее указать на дверь. Эмерсон встал и молча поклонился. Я испытывала некоторое, ну, скажем, замешательство, поскольку впервые поняла, что чувствовал отец Гиргис. В его вотчине появились чужаки, подрывают его авторитет, и он ничем не может ответить, поскольку чужаки находятся под покровительством властей. Образ жизни, существовавший на протяжении столетий, подходил к концу, и бедный отец Гиргис не в силах тому помешать. Мы вышли из дома священника. «Может, нам удастся убедить Езеки устроить свою штаб-квартиру где-нибудь в другом месте?» — спросил Эмерсон. «Чтобы убедить его, нужна просто дьявольская деликатность. Малейший намек, что ему грозит опасность, лишь укрепит решимости этого фанатика остаться здесь». Тактичность или прямой приказ Всевышнего? Лицо Эмерсона просияло. «Интересно». «Выкинь это из головы, Эмерсон. Твоя простенькая магия может сработать с невежественными египтянами, но и языки вряд ли попадется на крючок и примет твои фокусы за глаз Божий». Миссия являла собой воплощение спокойствия. В школе шли занятия. Из открытых окон доносились монотонные голоса, напоминавшие пчелиное жужжание душным летним днем. Пальмы и тамариски отбрасывали на землю прохладную тень. В одном из таких тенистых уголков шло занятие по рукоделию. Несколько девочек, поджав босые ноги под темные подолы, склонили черноволосые головы над трепицами. На любимом камне Эмерсона сидела черити и читала отрывок из арабского перевода Нового Завета. На ней было неизменное черное ситцевое платье. Правда, от жутковатой шляпки дымохода она на сей раз избавилась. Арабский в исполнении черити никуда не годился, но голос девушки был свешемелодичен, и, и прекрасная древняя история в ее безыскусном исполнении дышала очарованием. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо Царство Небесное принадлежит им». Брат Изекия, конечно же, был крайне неприятным типом и мог вывести из себя даже святого. И все же миссионеры выполняли важную задачу. Положение коптских женщин ничуть не лучше их мусульманских сестер. Даже если бы миссионеры больше ничего не делали, они все равно могли бы считаться спасителями египетских женщин. Думаю, эта картинка подействовала даже на Эмерсона, хотя лицо его осталось невозмутимым. «Кое-кто отрицает, что мой супруг способен на нежные чувства, но я-то знаю, что он самый сентиментальный человек на всем белом свете, даром что не читает романов». Однако сейчас было неподходящее время предаваться сентиментам. Эмерсон тихо прошептал. «Нам повезло, есть возможность поговорить с девушкой наедине». «В этом маленьком раю все-таки нашелся змей, точнее, змея, ваша покорная слуга». Я негромко кашлянула, и, как полагается, змея-искусительница высунулась из тени раскедистого дерева. Безобидный кашель заставил черети подскочить. Девушка принялась озираться с неподдельным страхом. «Это всего лишь я, мисс Черити, а со мной профессор Эмерсон. Прошу вас, сидите, мы хотим поговорить с вами». Девушка послушно опустилась на камень. «Девочки, можете идти домой», распорядилась я. «Занятие окончено». Одна из самых маленьких завела была старую волынку про бакшиш, но, взглянув на черити, тут же осеклась. Я села рядом с девушкой. «Простите, не хотела напугать вас». «Мы теряем время пить, и бог знает, как скоро нам помешают. Чего вы испугались, дитя мое?» спросил Эмерсон, наклоняясь к девушке. «Я ожидала, что Черити шарахнется прочь, но что-то в каменном лице Эмерсона придало ей смелости. Она даже слегка улыбнулась». «Меня увлек этот замечательный рассказ, профессор. Я не ожидала, что кто-то...» «Ладно вам», — воскликнул Эмерсон, — «разве ваша вера не учит, что лгать грешно, мисс Черити?» «Но это правда, сэр». «В лучшем случае полуправда. В деревне стало небезопасно, дитя мое. Вы не можете убедить своего брата отправиться в какое-нибудь другое место». Девушка подняла голову. «Вы же видите, чем мы здесь занимаемся, сэр. Как можно покинуть эти беспомощные заблудшие души?» Одна из заблудших душ в этот момент выглянула из-за дерева, показала язык и нахально улыбнулась. Я невольно улыбнулась в ответ. Эмерсон нахмурился. «Вам грозит опасность, и, полагаю, вы осознаете ее, мисс Черити. Невозможно...» «Что такое, Пибоди? Прекрати дергаться и строить рожи!» «Кто-то наблюдает за нами из окна дома». Я видела, как колыхнулась штора. Черт, Простите, сюда кто-то идёт!» идет. Черт, повторил Эмерсон. «Не вставайте, мисс Черити, выслушайте меня. Очень скоро вам может понадобиться наша помощь. Обращайтесь к нам в любое время дня и ночи». Девушка не ответила. К нам величественной поступью приблизился Иезекия. «Неужто это профессор и его достойная спутница?» — пропел он. «Что ты здесь поделываешь, сестра моя Черити? Почему не пригласишь гостей войти?» Черети встала, словно кукла, которую дернули за ниточку. «Прости меня, брат». «Ничего страшного», — сказал Эмерсон, хотя извинение предназначалось вовсе не ему. «Мы тут просто проходили мимо». «Прошу вас ко мне в дом», — торжественно сказала Изекия. «Приломим вместе хлеб». Черти, позови брата Дэвида». «Да, брат». Девушка упорхнула, склонив голову, а мы последовали в дом за ее обаятельным братцем. Я всегда считала, что выражение «болезненная чистота» употребляется лишь в фигуральном смысле. Небольшая гостиная, куда нас провели, заставила меня сморщиться от боли. Она была пустой, до блеска начищенной и вызывающе неуютной. Несколько стульев с высокими спинками, стол, на нем лишь свечи и новый завет. Ни ковра на полу, ни скатерти на столе, ни картины на стене. Не было даже жутких цветных литографий на религиозные темы, которыми набожная публика обожает украшать свои жилища. Похоже, братья святого Иерусалима воспринимали Библию буквально, включая запрет на изображение. Единственным привлекательным предметом в комнате был книжный шкаф. Меня потянуло к нему, как тянет к огню человека, пришедшего с холода. В основном это были массивные теологические труды на разных языках до собрания проповедей. Вскоре в гостиную вошел Дэвид. Я давно его не видела и едва устояла на ногах от изумления. Черный костюм болтался на молодом человеке, как на вешалке. Кожа посерела, глаза ввалились. Придя в себя, я с искренней озабоченностью спросила, как он себя чувствует. Дэвид слабо улыбнулся. — Со мной все в порядке, миссис Эмерсон, правда. Просто немного устал. Я не привык к жаре мы с эмерсоном обменялись выразительными взглядами стояла середина зимы а это лучшее время днем тепло вечерами прохладно и судя по всему пребывал в превосходном настроении потирая руки он сказал сестра Черети сейчас приготовит нам пищу господню перекусите с нами спасибо но мы не можем остаться наши люди заняты укреплением тоннелей в пещере нам нужно быть на раскопках Я обращалась к Дэвиду, но ответил его коллега. «Да, мы слышали, что вы перестали копаться на кладбище. Я рад, что вы вняли моим увещеванием, друзья. Вы совершили прискорбную ошибку, но и ваши сердца не из камня. И в конечном счете Господь направил вас на истинный путь». Эмерсон сверкнул глазами, но сдержался. «Мистер Джонс, мы пришли поговорить с вами об одном серьезном деле. В последнее время не только в деревне, но и у нас в лагере случилось несколько неприятных происшествий». «Вы имеете в виду смерть бедного брата Хамида?» – спросил Дэвид. «В течение десяти дней произошло убийство. Трижды к нам проникали. В вашей миссии вспыхнул пожар. Еще один загадочный пожар случился в пустыне. Как я понимаю, мисс Черити тоже подверглась нападению». Просто какой-то не в меру озорной мальчишка, — начал брат Дэвид. Но в комнату нашего сына проник вовсе не мальчишка. Вы хотите сказать, что между этими происшествиями есть связь? С сомнением спросил брат Дэвид. Но почему? Преступления, от которых пострадали вы и баронессы, никак не связаны с нашими неприятностями. Нет ничего необычного в поджоге нашего молельного дома. Многие еще блуждают в потемках. Эмерсон фыркнул. «Все не так. Возможно, неприятности вызваны вовсе не вашими действиями в деревне, но вы настойчиво усугубляете их. Прекратите нападки на отца Гиргиса или подыщите другое место для своих религиозных экспериментов». Иезекия расцвел в самодовольной улыбке и разразился напыщенным монологом об истине, долге, спасении и мученическом венце. Я наблюдала, как мрачнеет лицо Дэвида. Эмерсон повернулся ко мне. «Мы только теряем время, Амелия. Пойдем». — Я не держу зла, — заверил его языке. — Кроткие наследуют землю, и я всегда готов оросить свежей водой спасение души грешников. Вам нужно лишь попросить, и вы получите, ибо нет другого пути к отцу, как только через меня. Приходите ко мне в любой час, брат Эмерсон. К счастью, брат Эмерсон был уже у двери. Услышав ласковое обращение, он дернулся, но я выпихнула его наружу. Не успели мы отойти от миссии, как сзади послышались торопливые шаги. Нас догонял Дэвид. Вы действительно думаете, что нам грозит опасность? спросил он, тяжело дыша. Эмерсон изумленно вздернул бровь. А какого, черта, по-вашему, я сюда приперся? Уверяю, вовсе не для того, чтобы насладиться обществом братца и сестрицы Джонс. Вы наверняка преувеличиваете, упорствовал молодой человек. «Рвение брата иезекии порой лишает его осторожности. Святые Господа не ведают страха. Зато мы, люди земные, а потому ведаем», — сухо сказал Эмерсон. «Не надо стыдиться собственного страха, мистер Кэбот. «Я встревожен», — признался Дэвид. «Но право, профессор, мы не могли стать причиной творящихся безобразий». Эмерсон внимательно посмотрел на него. «А что вы думаете?» Дэвид в отчаянии всплеснул руками. «По-моему, всему виной просто несчастное стечение обстоятельств. Мы оказались в центре какого-то зловещего заговора». «Интересная мысль», — холодно заметил Эмерсон. «Но что мы можем поделать?» «Уехать!» «Это невозможно. Брат Изеки никогда не согласится». Эмерсон дьявольски расхохотался. «Так оставьте его, пусть братца поджарит. Забирайте девушку и уезжайте. Такая мысль вас не привлекает. Подумайте над ней. И если здравый смысл одержит верх над слепой преданностью и языке, мы поможем вам. Но решение вы должны принять сами». «Да, конечно», — пробормотал Дэвид с несчастным видом. «Мы оставили это воплощение нерешительности заламывать руки и стенать, а сами вернулись к фонтану, где привязали осликов». «Интересный разговор, Пибоди. Молодой Кэбет явно знает больше, чем говорит. Что же его гнетет? Вина?» «Чушь, Эмерсон. Юношу терзает не вина, но страх. Это муки труса. Дэвид боится уйти и боится остаться. Честно говоря, он меня разочаровал. Какая жалость, что это мужественное лицо и статная фигура сочетаются со слабым характером». «О чем это ты толкуешь, а?» Я сделала вид, что не слышала провокационного вопроса. «Допустим, чисто умозрительно, что миссионеры ни в чем не виноваты, что они самые обычные дурали. Ты попытался их убедить уехать и потерпел неудачу, как, между прочим, я и предполагала. Что ты собираешься делать дальше?» Можно поговорить с другими миссионерами. Вдруг кто-нибудь знает, где находится резиденция братьев Иерусалима. Начальникам языки следует быть в курсе, что здесь происходит. Но у меня такое чувство, Пибоди, что совсем скоро произойдет нечто такое, что смешает все наши планы. Я испытывала сходное чувство, но мы и представить не могли, как близки ужасные события и сколь трагичны будут их последствия. Часть третья. Хотя визит в деревню и оказался бесполезным с детективной точки зрения, кое-что он все-таки принес. Подтвердилось одно из моих подозрений. Я спрашивала себя, совпадают ли мысли Эмерсона с моими. Его довольный вид свидетельствовал именно об этом. Со второй группы подозреваемых нам повезло меньше. Месье де Моргана в лагере мы не застали, его люди мирно покуривали в тени. Рык Эмерсона заставил их нехотя подняться. Подбежал бригадир. Покорно склоняя голову, он сообщил, что месье де Морган отправился с визитом к даме на судне. «Какой даме?» «Вы знаете ее, госпожа, немецкая дама, она вернулась. Говорят, что она хочет дать нашему господину много денег за его работу. Вы тоже пойдете к даме за деньгами?» «Нет», — поспешно сказал Эмерсон. «Нет», — согласилась я, — «когда вернется месье де Морган? Только Аллах ведает госпожа, вы его подождете?» «Подождем, Эмерсон». Э, думаю, я смотрю окрестности, ты можешь посидеть в палатке, Амелия». «Ну, Эмерсон, я тоже хочу. Ты хочешь посидеть в палатке месье Моргана, Пибоди?» «А, да-да, прекрасная мысль». Поначалу мысль впрямь показалась мне прекрасной, но очень скоро я избавилась от этой иллюзии. Выяснилось, что месье морган патологически опрятный человек, тогда как его записи оставляют желать лучшего. Впрочем, я это и так подозревала. Куда больше меня интересовали разные сомнительные вещечки, припрятанные в укромных уголках. Но, увы, ничего такого и в поменье не было. В палатке царил мерзительный порядок. Никаких тебе свалок под кроватью. немного обещающих ящиков, заколоченных крепко-накрепко. Увы. Что ж, я ведь все равно всерьез не подозревала месье Моргана. Шаря по пожитках француза, я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. Лишь немного успокаивала мысль, что в любви и частном сыске все средства хороши. Разобравшись с палатками Сьеда Моргана, я выглянула наружу и убедилась, что рядом никого нет. После чего опустилась на четвереньки и быстрой рысью переместилась к соседней палатке, которую занимал Калинищев. Но и здесь меня постигло жесточайшее разочарование. Никаких зацепок в палатке Калинищева не было. Точнее, там вообще ничего не было, но ну разве что походная койка. Я с сомнением, оглядела ее, Мм да но улику койка походила мало. Эмерсона я нашла у туннеля, который проделал месье де Морган. Мой ненаглядный сидел на корточках, таращился в непроглядную мглу дыры и поучал бригадира. «Ты только взгляни, Пибоди!» — воскликнул он. «Эти дилетанты разрушили слои. Какого дьявола этот человек рассчитывает? Если ты закончил, то нам пора возвращаться». «Эта стена совершенно определенно относится к древнему царству, а он прошел сквозь нее и даже не...» «Что? А, да, пойдем!» Кислое лицо бригадира просияло. Он и так потратил на Эмерсона свой законный перерыв. «А где другой господин?» — спросила я. «Тот что со стеклянным глазом? Он ушел, госпожа. Стеклянный глаз завтра отплывает вместе с дамой». «Ага!» — задумчиво сказал Эмерсон. «Ага!» — задумчиво повторила я. «Мы забрались на ослов». «Слава богу, наконец-то темная история закончится. Я узнал все, что нужно, Пибоди, и теперь мы можем живо завершить это дело. Ты что-то вытянул из бригадира, Эмерсон, А ты что-то нашла в палатке, Пибоди? Пожалуйста, помедленнее. Я не могу говорить и думать, когда так подскакиваю на осле. Ну, выкладывай же откровенность за откровенность, Пибоди. Разумеется, Эмерсон, но мне нечего сказать. Только то, что Калинищев уехал. Его палатка пуста». «А среди пожитков Даморгана ничего подозрительного». Абсолютно. У Эмерсона разочарованно вытянулось лицо. Что ж, эта гипотеза слишком хороша, чтобы быть правдой. В своих раскопках французик мало продвинулся. Никаких признаков погребальной камеры, а соседние гробницы разграблены, в них даже мумии не осталось. Уж его-то я никогда по-настоящему и не подозревала Эммерсон. Я тоже пибоди. Часть четвертая. Рабочие отдыхали не только в Дахшуре. Наши работники бездельничали с не меньшим энтузиазмом. Проход в пирамиду находился в таком чудовищном состоянии, что раскопать его попросту было нельзя. Мохаммед едва не оказался погребенным заживо. «Я с самого начала опасался, что этим дело кончится», — вздохнул Эмерсон. «Придется проникать внутрь через верхушку пирамиды». «Судя по всему, подземные проходы обрушились. Видишь, как проседает под ногой земля. Мне очень жаль, Пибоди. Я знаю, как ты любишь ползать на четвереньках в темных и душных туннелях, но...» «Не кори себя, ты ведь не виноват, что пирамида в таком ветхом состоянии». Мой бодрый голос не обманул Эмерсона, но я продолжала прямо-таки лучиться счастьем, пока он не отошел на изрядное расстояние. И только тогда уголки моих губ поехали вниз, а глаза затуманились слезами. Конечно, с безобразной грудой камней, в которую превратилась пирамида, я успела смириться, но на подземную часть продолжала надеяться. Теперь моим мечтам исследовать ее загадочные внутренности пришел конец. Рамсес воспринял трагическую новость стойко, заметив лишь «Я пришел к тому же выводу, когда на Мохаммеда обрушилась стена». Одно время мне казалось, что Рамсес унаследовал мою любовь к пирамидам, но его фрегматичная реакция поставила под сомнение эту гипотезу. Сразу после ужина Рамсес отправился к себе в комнату, а мы с Эмерсоном занялись канцелярщиной, которая является необходимой, хотя и тоскливой частью любой археологической экспедиции. На следующий день надо было выплатить деньги работникам. Джон звонко щелкал на счетах, Эмерсон Зуныв насыпал числами, а я озевала. Словом, каждый был при деле. Незваные гости и детективная деятельность приучили меня, что вечером происходят самые интересные события, но сегодня в нашем лагере царила смертная скука. Однако только я засобиралась вывихнуть челюсть в очередном зевке, как с улицы донеслись возбужденные голоса. Я мигом сорвалась с места и выскочила за дверь. «Какой-то человек принес вот это, госпожа!» Абдулла протянул мне сложенный лист бумаги. «Какой человек?» Абдулла пожал плечами. «Один из неверных?» «Спасибо». Я вернулась в дом, где счеты по-прежнему щелкали в унисон с бубнижом Эмерсона. Что там такое, пибоди? Записка адресована мне. Почерк незнакомый, но, кажется, я догадываюсь, от кого. Читай же, не тени. Я стряхнула дурное предчувствие, и зловещая тень с жуткими клыками скрылась в глубинах моего сознания. Господи, это ведь всего лишь клочок бумаги, а мне мерещится чудовище. Наверное, выражение моего лица все уже напугало Эмерсона и Джона. Они выжидающе смотрели на меня. «Это Черити», — медленно сказала я. Твое предупреждение оказалось не напрасным, Эмерсон. Девушке нужна помощь». «Когда? Сейчас?» Джон вскочил на ноги. «Что случилось? Где она? Она в опасности!» «Прошу вас, Джон, успокойтесь. Черити всего лишь просит о встрече». Глянув на Джона, я осеклась. Он трясся, как осиновый лист, на декабрьском ветру. В глазах метался ужас. Не хватало только, чтобы он бросился спасать свое драгоценное сокровище и напортачил так, что потом и за год не расхлебаешь. с Джона прямо, скажем, никудышный. «Идите-ка к себе в комнату, Джон». «Эй, Пибоди!» — подал голос Эмерсон. «Он же не Рамсес, а взрослый и самостоятельный человек». «Кстати, о Рамсесе». «Угу». «Очень кстати. Джон, поверьте, тревожиться нет нужды. Мы встретимся с Черить, и если ей угрожает хоть малейшая опасность, приведем девушку сюда». «Только сразу же расскажите мне, что случилось, мадам», — взмолился Джон. «Обещаете?» «Обещаю, Джон, а теперь ступайте». Джон удалился волоча ноги. Я протянула Эмерсону записку. «В полночь», — пробормотал он. «Почему это все, попавшие в беду, назначают встречу в полночь? Чертовски неудобное время, слишком рано, чтобы успеть выспаться, и слишком поздно...» Тс, не хочу, чтобы нас подслушали, Рамсес наверняка болтается неподалеку». «Похож, девица до смерти перепугана, как ты думаешь, что это за страшную вещь она выяснила?» «Кажется, догадываюсь». «Ну да, я тоже. Мне просто интересно, совпадают ли наши догадки». До полуночи оставался еще час. Все это время мы гонялись за Рамсесом и пытались уложить его в постель. Наш сын превзошел самого себя. Он то прятался от любящих родителей, то пускался на всякие уловки, только бы его не загнали в кровать. «Я разобрал коптский язык, мамочка!» В отчаянии выкрикнул он, когда, размахивая новомодной пижамой, я нависла над ним с неумолимостью самой судьбы. «Хочешь знать, что говорится в папирусе?» «Не сейчас, Рамсес, завтра!» Он ловко увернулся от пижамы. «Это очень интересно, мамочка. Там упоминается о каком-то сыне». «Наверное, речь идет об Иисусе». Я обогнула кровать, загоняя Рамсеса в угол. «В твоем религиозном воспитании, дорогой сын, сплошные пробелы, и я собираюсь исправить это упущение, чтобы не думал на этот счет твой родитель. Английский джентльмен должен знать основы христианства. А теперь марш в постель». И пижама взметнулась в воздухе. «Да, мамочка, Евангелие от святого Фомы». «Вот именно, Рамсес, запомни, никакого Евангелия от святого Фомы нет. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Есть чудная маленькая молитва, которая начинается с перечисления имен евангелистов. Я тебя непременно научу ей. Но не сейчас. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка!» Смирившись, Рамсес застегнул пижаму и с унылым видом забрался в постель. Оставшиеся минуты тянулись с мучительной неспешностью. Мне не терпелось узнать, что же хочет сообщить нам чери «Интересно, почему она выбрала такое удаленное место?» – проворчал Эмерсон, когда мы шагали по залитой лунным светом пустыне. «Вряд ли Черити могла позвать нас в деревню, Эмерсон. К тому же она знает, что мы работаем у пирамиды». Когда мы приблизились к месту раскопок, у меня заколотилось сердце. Заложенные шурфы на фоне серых песков выглядели провалами в преисподнюю. Чуть в стороне метнулась какая-то тень. Я судорожно ухватила Эмерсона за руку. «Черити, это ее жуткая шляпка». Мгновение девушка стояла неподвижно, словно вырезанный из бумаги черный силуэт. Но вот она слабо взмахнула рукой и заскользила прочь. «По-моему, она зовет нас с собой», – прошептала я. «Вижу. Ну, куда? Давай узнаем у нее самой». Эймерсон ускорил шаг. Я вынуждена была перейти на легкую рысцу, благо юбки не стесняли движений. Вскоре мы уже бежали, но расстояние до стройной фигуры с дымоходом вместо головы не сокращалось. «Что за чёрт?» Удивленно выдохнул Эмерсон. «Нелепость какая-то. Эта девица до Дахшура намерена бежать? Давай позовем». «Нет, разбудим всех на милю вокруг. Ты же знаешь, как звук разносится в ночной тишине? Так и будем скакать вслед за полоумной особой, чемпионка по бегу, да и только». «Думаю, скоро все разъяснится». В этой молчаливой гонке по безмолвным пескам и впрямь было что-то жутковатое. Черная тень впереди временами взмахивала рукой, призывая нас поторопиться». Не девушка из плоти и крови, а сам зловещий рог в женском обличье. «Может, она нас с кем-то перепутала?» — спросила я, тяжело дыша. «Ага, да сейчас светло, как днем, а у нас с тобой весьма приметная внешность, особенно у тебя в этих штанах. Это не штаны, а шаровары. К тому же ты бренчишь и лязгаешь, как немецкий духовой оркестр. Никогда не знаешь, когда что понадобится». «Побереги дыхание, Пибоди! Смотри, она поворачивает на восток, в сторону возделанной земли!» Впереди маячила одинокая пальма. Хрупкая фигурка растворилась в ее тени. Мы припустили из последних сил. Черти была там, она нас ждала!» Внезапно, словно из-под земли, выросли три призрачных силуэта. Едва заметные на фоне серого песка, они двигались с проворством эфритов, а может, это и в самом деле демоны. Я потянулась к поясу. Слишком поздно. Эфриты набросились на нас. Послышался разъяренный вопль Эмерсона и хлесткий удар. Грубые руки обхватили меня и повалили на землю.